«Доброе утро!» — произнес Альтмюллер, снимая сладко на серого пиджака воображаемую пылинку. «Он носил партийную форму чаще, чем требовалось». «Не похоже», — ответил Шпеер и быстро сел. Его примеру последовали остальные. В каждой группировке продолжался свой разговор, но теперь всякий, стрельнув взглядом в сторону Шпеера, быстро прятал глаза. Каждый был готов замолчать но никому не хотелось показаться виноватым, ожидающим возмездия. Тишина воцарится тогда, когда Альтмюллер или сам Шпеер поднимется со стула и обратится к собравшимся, не раньше. Замолчать до этого мгновения означало выказать испуг. А испуг был равнозначен признанию вины. Позволить себе такое никто не мог. Альтмюллер положил перед Шпеером список собравшихся. Они довольно четко разделялись на три группировки, каждая имела своего предводителя. Шпеер прочел список и потихоньку, так ему во всяком случае казалось, удостоверился, что все на месте. На противоположном конце стола, в роскошном генеральском мундире, увешанном наградами времен Первой мировой войны, сидел Эрнст Лееп. Он был невысок, но необычайно крепок и мускулист, несмотря на свои 60 лет. Лееп... Курил сигарету через мультштук и слоновой кости, взмахом которого любил обрывать подчиненных на полусловие. Подчас он казался карикатурой на немецкого офицера, но властью, тем не менее, обладал нешутошной. Гитлер любил его как за безукоризненную военную выправку, так и за способности. В середине ряда слева сидел Альберт Фоглер, министр промышленности, человек резкий агрессивный. Фоглер был коренаст, вылитый бургомистр. На его обрывшем лице то и дело появлялась вопросительная ухмылка. Он смеялся часто, но без веселья. Притворно, не от души. К должности своей подходил как нельзя лучше. Ничего Фоглер не любил больше, чем проводить переговоры между конкурирующими фирмами. Он был прекрасным посредником. Его боялись все. Напротив Фоглера сидел Вильгельм Цанген, государственный советник по делам промышленности. Цанген был тонкогубым, болезненно худым, мрачным. Высохший скелет, счастливый лишь за чертежами и графиками. Педант, он часто раздражался, отчего на проплешине, на носу и на подбородке у него выступал пот. Вот и теперь Цанген поминутно вытаскивал платок, промокал, унижавший его влагу. Несколько противоречил его внешность и способность убеждать собеседника в своей правоте. Он никогда не спорил, не заручившись вескими доводами. «Все они умеют убеждать», — подумал Шпеер. «Эти люди, возможно, задурили бы мозги и ему, не будь он так разъярен». Альберт Шпеер трезво оценил свое положение, понимал, что не имеет среди них достаточного авторитета. Ему было совсем непросто обратиться к этим людям, в общем, враждебно настроенным к нему представителям. Но теперь они оказались в положении обороняющихся. Между тем он не мог допустить, чтобы его ярость вызвала у них страх, желание обратиться в бегство. Они ждали чудо, как и вся Германия. Подземные заводы в Пенемюнде нужно было спасать. «Как, по-вашему, с чего начать?» спросил Шпеер Альтмюллера, приглушив голос. «Чего угодно. До сути мы доберемся не раньше, чем через час пустейших, скучнейших объяснений. Меня не интересует объяснение. Тогда оправдание. Оправдание тем более. Мне нужно решение. Если его суждено найти за этим столом, в чем я, сказать по правде, сомневаюсь, придется выслушать немало пустой болтовни. Может, что-нибудь и вылупится, но вряд ли. Потрудитесь объяснить». Шпейр заглянул Альтмюллеру в глаза. «Видите ли, я не уверен, что выход вообще существует». «Но если он есть, то не здесь. Возможно, я ошибаюсь. Давайте сперва выслушаем всех». «Хорошо. Начнем с вашего доклада. Я, боюсь, не удержу себя в руках». Альтмюллер отодвинул стул и встал. Люди умолкли. «Господа». Это чрезвычайное собрание вызвано по причине, которую, как мы полагаем, вы знаете. Производство ракеты Фау-2 на грани срыва. Несмотря на миллионы, вложенные в эту важнейшую военную разработку, и постоянные обнадеживающие заверения ответственных лиц, мы вдруг узнали, что работы могут застопориться. А до обещанного выпуска первых боевых ракет остались считанные месяцы.